ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 10 РЫБКА ПОД СТОЛОМ 1919 -й. ГЛАЗГО По субботам мама Дигби водила его в Гейти, лучшее место Глазго. Годы спустя, при воспоминании о тех днях, нос его будет чесаться, как будто он вновь вдыхает запах чистящего средства, исходящий от кресел. Но даже эта едучая жидкость не могла перебить вонь стоялого табака, которой были пропитаны стены и пол. У Джонни, продавца билетов в театре, после его боксерских боев в прошлом, глаза смотрели в разные стороны. Он больше не указывал, что десятилетнему мальчику не стоит посещать шоу в Ирьете. Представления открывали танцовщицы, и мамина ладонь прикрывала глаза Дигби пока не появлялся второразрядный фокусник. Мушки перед глазами Дигби продолжали плавать вплоть до следующего действия, которым обычно бывали шпагоглотатель или жонглер. После антракта публика, изрядно принявшая на грудь крепкого, становилась более шумной и менее снисходительной. Дым от самокруток сгущался плотнее, чем утренний туман над Клайдом. Комики выходили на сцену, точно гладиаторы, но размахивая сигаретами вместо жезлов. За восемь минут сигарета догорает до окурка, обжигающего пальцы, и ровно столько они должны были продержаться на сцене. Большинство освистывали уже через пять. Мама все это время сидела с каменным лицом. Мысли ее витали далеко, и это всегда пугало Дигби. Вспоминала, как сама выступала на сцене. Она ведь отказалась от актерской карьеры и, возможно, славы, потому что он должен был появиться на свет. Или думала о мужчине, с которым встретилась здесь, о том, кто разрушил ее жизнь. Дигби разглядывал артистов. Отца он никогда не видел, но Арчи Килгур был из их племени. Колесят по городам, В каждом городе они завсегдаты одних и тех же пабов. В Глазго это Сарри Хейт. Лица трактирщиков знакомы им лучше, чем лица собственных чат, а на ночлег они устраиваются в какой-нибудь театральной норе вроде пансиона миссис Макинтайр. Мама однажды рассказала Дигби, как Арчи Килгур приколотил кусок копченой селедки под столешницей обеденного стола, когда миссис Макинтайр отказала ему в кредите. Дикби спросил, а почему под столешницей? — Ну, глянь-ка сам, Дикс. Это же распоследнее место, куда суваться будут, коли завоняет. Во всем он такой. Пластается так, ублюдок, что под брюхом у змеи просквозит и шляпы не снимет. Кто-то говорил, что Арчи уплыл в Канаду, другие — что никуда он не уезжал. У Арчи Килгура настоящий талант исчезать. Все, что Дигби о нем знает, папаша его был из тех людей, что оставляют под столом пришпиленную рыбину, а Дигби он оставил пришпиленным к материнской утробе. Дигби думает, что и в других городах, где гастролировал отец, у него наверняка имеются братья и сестры. В Эдинбурге и Стирлинге, Данди и Дамфри, в Эбердине. Представление всегда завершалось зажигательной, для каждого солдата есть девчонка, и песенка все еще звучала в ушах Дигби, когда они выходили из зала. Он радостно взбудоражен и будто парит над землей, точно сделался легче воздуха и мечтал, чтобы и мамуля чувствовала то же самое. Дигби казалось, что никогда в прежние времена жизнь не была такой захватывающей, как нынче. Братья Райт совершили первый полет на аппарате «Тяжелее воздуха» в 1903 году, но, как знает каждый шотландский школьник, вскоре то же самое повторили братья Борнуэлл в парке Коусхед. Дигби мечтал управлять бипланом, а еще лучше самому стать легче воздуха. Тогда он прокатил бы мамулю над Глазго и улетел с ней далеко-далеко, и она смеялась бы и гордилась им. По средам они устраивали себе угощение. Чай в Геллугейт. Дик Дикби ждал, пока мама и толпа из тысяч других зингерш вывалится за ворота фабрики по окончании смены. Продди, протестанты, появлялись первыми. Католики, к которым относится и его мама, выходили за ними. Им платили меньше, и работа у них тяжелее. Ее мастер был из Продди и болельщик Рейнджерс, разумеется. Глазго, как большинство шотландских городов, жестко разделен по религиозному принципу. Его деда с бабкой занесло сюда с ирландской волной, случившейся после голода, которая превратила Истэнд в цитадель католицизма в Глазго и базу футбольной команды Селтик. Дигби обожал смотреть на квадратную башню с часами высотой в 6 этажей. Здания фабрики тянулись по другую от нее сторону, как поезд в милю длиной. С каждой стороны башни, самой знаменитой достопримечательности Глазго, громадные часы по две тонны весом, на циферблате которых гигантскими буквами, видными с любого конца города, написано «Зингер». Гигби мог накорябать печатными буквами «Зингер», еще когда свое имя не умел писать. Стоя так близко и глядя вверх, Дигби ощущал присутствие Бога, которого зовут Зингер. У Бога были собственные поезда и железнодорожная станция, чтобы отправлять детали из литейного цеха в Хеленсбург, Думбартон или Глазго. Бог производил миллион швейных машин в год, на него работали 15 тысяч человек. Благодаря Богу мама могла потратиться на бумагу для рисования и акварель для Дигби. Бог позволил им с мамой переехать от бабули и жить отдельно, дурачиться, шуметь и лопать варенье с чаем хоть каждый день, если пожелают. И так они и делали. Грохот сотен подбитых гвоздями башмаков означал, что рабочие спускаются по лестнице. Вскоре он замечал маму, ржеволосую и прекрасную. Мужчины кидали на нее такие взгляды, что он тут же готов был броситься на них с кулаками. «Хорош, я завязала с мужиками, Дикс», — сказала она, как-то отшив очередного ухажера. «Прожорливые лживые пасти, больше ничего». Мать приближалась к нему безобычной обычной улыбки. Они урезали сборщиц до одной дюжины. Остальные, значит, должны прикрыть прореху. Ты хоть надорвись. До ветру сбегать времени нет. И это все заради высокой производительности. Сегодня чая не будет. Вместо чая мамины подруги собрались за их обеденным столом и замышляли забастовку. Дигби слышал, как они говорили, что Бог, мистер Айзек Зингер, на самом деле дьявол. Бог оказался многожонцем с двумя дюжинами детей от разных жен и любовниц. По их словам, Бог больше похож на Арчи Килгура. Всю следующую неделю мама каждый вечер уходила на собрания, организовывала митинги поддержки, возвращалась поздно с сияющими глазами, но бледная от усталости. Он нарезает хлеб к чаю, когда вдруг слышит ее шаги на лестнице. Но ведь еще слишком рано. Его охватывает дурное предчувствие. «Они вытурили меня, Дикс. Вышвырнули твою мамку на улицу. Нашли и повод». Если она рассчитывала, что подруги выступят в ее защиту, она жестоко ошиблась. Поскольку она больше не работница фабрики, поддержка из забастовочного фонда ей не полагается. Делать нечего. Пришлось возвращаться к бабуле. Надутый и пахандрички, которая крестятся всякий раз, как заслышит церковные колокола, а Дигби называет бастардом. Дигби с матерью спят в гостиной. Больше никакого варенья, а порой даже и никакого хлеба. Когда он уходит в школу, мама лежит, накрыв голову одеялом, а когда возвращается, застает ее в том же виде. Ее пустые глаза напоминают глаза пикши выложенный редком на льду на рыбном рынке Бриггейт. «Это все твои гулянки в Гэти!» — с наслаждением выговаривает бабуля. Вот так и рассыпается мир мальчика. Четырехглазое чудовище на башне следит за каждым его шагом по пути из школы, и никакие мелодии из шоу больше не звучат в его голове. Они с мамой незваные гости в доме, где один могильный дух да старческие газы старой фарисейки ехидны, как любит приговаривать мама. Доктор, явившийся в убогую квартирку, сказал, что у мамы кататония. Когда она смогла встать, Дигби проводил ее до фабричной конторы и аптеки. Работа, любая работа быстро исцелила бы ее. Но с таким же успехом она могла нацепить на себя табличку «Рыжая агитаторша Фениев, Так ее обозвал мясник. Она прибирается в чужих домах, когда может. Сама инвалид, а нанимается ухаживать за инвалидами. Зимы такие холодные, что Дигби не снимает шапку даже дома. Но одну перчатку все же приходится стягивать, чтобы делать уроки. Бабуля пилит дочь. Да займись уже чем-нибудь. У нас ни угля, ни жратвы, коль ни на что не способна, кроме как ноги раздвигать. Ну так валяй! Ты ж так и вляпалась в это дерьмо. Спустя семь лет после маминого увольнения они все еще живут у бабули. После школы он по привычке приглядывает за матерью, сидит рядом с ней, делая наброски в старом заплесневелом гросбухе, который отдал ему сосед. Пером и чернилами он создает яркий и чувственный мир. Прекрасные женщины на высоких каблуках, превращающих лодыжки в эротичные колонны. Женщины с узкими плечами и пышными бедрами, в изящных шляпках и меховых манто. Там и сям из декольте выступает грудь. Газетная реклама отлично подходит для совершенствования техники. Глаза, которые он рисует, становятся все лучше. Крошечный квадратик отраженного света над радужкой оживляет его творение, позволяет им созерцать своего создателя. Когда в библиотеке Клайд Банк на Думбартон-Роуд Дигби обнаруживает книжку по анатомии, женщины на его рисунках обзаводятся прозрачной кожей, через которую видны кости и суставы. Его успокаивает мысль о том, что как бы люди ни разочаровывали их кости, мышцы, и всякие внутренности неизменны, их внутренняя архитектура постоянно и одинакова, за исключением наружных половых органов. Интимные места женщины гораздо менее занятны, чем он ожидал. Мохнатый холмик, двугубый портал, который скрывает больше, чем показывает, оставляя в еще большем недоумении. Мама, когда-то была самой роскошной женщиной из тех, что он знал, Но сейчас, после стольких лет безработицы, она прекратила бороться, почти не говорит, часами лежит в постели. Однако и в линии руки, прикрывающей щеку, и в изгибе между предплечьем и запястьем, и в переходе от ладони к пальцам, сохранилась природная грация. Рыжие волосы больше не похожи на пламя, и, седая прядь на макушке, как будто мама вляпалась в сырую побелку, По временам она пристально смотрит на сына, словно наказывая за что-то, и он начинает чувствовать себя виноватым во всех ее бедах. Она постарела, но он не верит, что мама когда-нибудь станет похожа на бабулю с этими воспаленными трещинками в углах рта, подпорками для матерщины. Мать напустилась на него один-единственный раз, когда Дигби сказал, что бросит школу и пойдет работать. Валяй! и я сразу сдохну», — в ярости шипела она. «Только коли выбьешься в люди, сможешь вытащить мать из этого ада. Да я только об твоем будущем и мечтаю. Не смей порушить мои надежды, не подведи меня». В итоге это она его подвела. К тому времени он уже почти взрослый, со стипендией Карнеги колледжа, пробившийся вопреки всему. Он собирается изучать медицину, поскольку ему интересно, как устроено человеческое тело и как оно работает. В воскресенье, после целого дня занятий, он возвращается домой. Бабули нет, а над его письменным столом мать непристойно показывает ему язык язык в три раза больше обычного и весь синий. Ее лягушачьи глаза насмехаются над ним. Судя по запаху, в комнате она обделалась. Мать свисает с потолка, пальцы ног не касаются земли. В синюшную плоть шеи врезался его школьный галстук. Дикбе шарахается к двери, роняет учебники. Вот поэтому он не спал ночами. Вот этого он и боялся, хотя никогда не осмеливался произнести вслух. Он слишком напуган, чтобы приблизиться к телу и снять его. Он позволяет старухе самостоятельно сделать жуткое открытие. Бабуля визжит, а потом рыдания заполняют комнату. Полиция снимает тело. Соседи глазеют на завернутую в простыню фигуру. Душа его матери была мертва уже много лет, а теперь за ней последовало и тело. Дигби выходит на улицу. 22 мая. Четверть пути отмеренного веку, Десятилетие после войны, родившей чудовищную бойню. Еще одна смерть едва ли имеет значение, Но для него она самая важная. Ноги несут Дигби прочь. Он хочет к людям, к свету, к смеху. И вот он в пабе битком, набитом гуляками. Приходится орать бармену, требуя свои две пинты. «За папаню!» И его подружку! возглашает он, кивая в зал. Мерзкий тост. Он думает про Арчи Килгура. А ты выпиваешь сегодня, а, бродяга? Ты сегодня обдавел, не знал, а? Для матери у него нет слез, только гневные слова. Ты подумала обо мне, ма. Думаешь, сбежала в лучшее место? Его вышвыривают из паба, он не понимает, почему. Позже Дигби оказывается в маленькой темной пивной, где пьют в суровом молчании. Втискивается в кучку парней, которые встречают его злобными взглядами. «Две пинты за папаню», — повторяет он, но, не потрудившись уйти за стол, осушает первый стакан прямо у стойки. Замечает на стене прямо перед собой синий-белый флажок, а потом видит, как эти цвета повторяются на шарфах мрачных мужиков вокруг. «Твою ж мать! Я в пабе «Рейнджерс!»» Он пытается сдержать смех, но безуспешно. «Долбанный «Рейнджерс!»» — трясет он головой. «Он что, сказал это вслух?» Мужик за стойкой велит Дигби убираться. У Дигби есть предложение получше. Он выпьет свою вторую пинту, не сходя с места. Кулак врезается ему в ухо, бутылка разлетается в дребезги и что-то острое впивается в угол рта. Хозяин обходит залитую пивом стойку и вышвыривает его на тротуар. «Проваливай, пока они не дорезали тебе улыбку до конца, а вместе с ней и тебя!» Дигби ковыляет за угол, протрезвев от осознания того, что эти молчаливые мужики могли решить, что убийство гораздо веселее попойки. Из газетного киоска на углу на него торжествующе лыбится море одинаковых симпатичных рож. «Звездный час Линдберга!» — кричат заголовки. «Герой Америки!» Сладковатая влага, стекающая в рот, имеет металлический привкус. Рукав красный. рука в Взгляд не фокусируется. Неужели человек в самом деле смог перелететь через Атлантику? Да, написано же крупными буквами. На аэроплане под названием «Дух Сент-Луиса» Линдберг приземлился, а его мать вознеслась. Дигби совсем не чувствует боли.